Глава 7. Троицы нелюдей и крыса добрались до невзрачного сарая, коим было пристанище старого мага, марона темного, потрепанные после битвы с Огром, но вполне способные на большее. Даже бес более-менее пришел в себя и сносно стоял на ногах. Конечно, зелье лечения излечило раны, но отсутствие сна уже начало влиять на молодой организм. пытаясь выбить его из чертога реальности за границы бытия. На небе сгустились кучевые облака, наступало раннее утро, время, когда свет вот-вот озарит холодную землю. Но серое полотно туч вряд ли позволит хоть одному лучику солнца пробиться через свою защиту. Сегодня определенно будет дождь. В фозах, поправив сумку-мешок на плече, поднялся по ступеням на порожек и постучал в старенькую дверь. Уже третий раз за 10 минут. «Может, он переехал?» – предположил Зархан. «Мало ли что взбрело старику». «Говорил, что будет ждать», – пожал плечами Аполлон. Один ванштейн, стоявший молча, периодически стучал в изгнившую деревянную дверь, медные крепления которого держались на честном слове. Зархан присел на порог соседнего дома, закинул ладони за голову и оперся на старую балку. Аполлон стоял, прислонившись к стене плечом. Напряжение до сих пор не покидало его организм. Еще и откат от адреналинового прилива создавали внутри демона самую настоящую гамму противоположных чувств. Жаль, не было зелий бодрости. Уж те явно поправили бы его хотя бы временно. Очередной стук, а после в Фозах, не выдержав, пробил кулаком дверь. «Ого-го! Кто тут такой нетерпеливый?» Подначивал Зархан. «Нервишки шалят!» Ванштейн повернул голову к наследнику. — Пользуйся, шут, пока контракт не истечет. Уж после устрою тебе взбучку. Его рык прозвучал довольно устрашающе. Да — Да-да, я тоже тебя люблю. Отмахнулся вяло наследник, также уставший от битвы с Огром. Прикрыв глаза, он, кажется, задремал. — Ничего не меняется. Хмыкнул Аполлон и погладил крысу по макушке. — Да, Карла. Таллиш кивнула юркнула под его рубаху. Бес от скуки, как и зверочеловек, присел на ступени. Кто знает, когда мак объявится и объявится ли вообще. Внезапно старая дверь отворилась, на пороге показался марон. В ночном халате, тапках и колпаке. «Я говорил, приходите в любое время. Но разве прошло уже три дня?» Почесал он заспанные глаза. Аполлон и Зархан спешно привстали. Фозах посмотрел на дыру в двери. Стыдно катил волной. Чувство ярости контролировать было все сложнее. В этот раз он не сдержался. «Мы справились раньше», – произнес Аполлон, опередив Ванштейна. И так было понятно, что тот бы сейчас сказал. «Вот как! Интересно послушать, идемте!» И развернувшись, старик исчез внутри дома. Троица поспешно направилась за ним.